Глава пятая. Бамбуковые дивизии и армии привидения. «Дивизии в те времена росли густо, неудержимо и быстро, как бамбуковые побеги после тропического ливня». Виктор Суворов, День М. Чтобы предстать перед глазами читателя всезнающим эрудитам, Суворов довольно успешно прикидывается знатоком «Истории частей и соединений Красной Армии». Для человека со стороны информация о том, где и когда сформировалась, в каких сражениях участвовала та или иная дивизия, является признаком глубоких познаний в военной истории. Действительно, в советское время выуживание сведений о формировании и жизненном цикле соединений – Из суконных исторических исследований, заполненных мусором про руководящую роль партии, было задачей нетривиальной и требующей определенного занудства и внимательности. Даже вполне заурядный справочник «Боевой состав советской армии» был закрыт грифом «Сначала секретно, а затем для служебного пользования» от простых советских граждан и рутинную информацию об изменении состава армии приходилось собирать по крупицам. Главная мысль, которую Владимир Богданович пытается донести до читателя рассказами про бамбуковые дивизии, весьма незатейлива. По его мнению, сразу после заключения пакта Молотова-Риббентропа, в СССР начали готовиться мыть сапоги в Атлантическом океане и начали выращивать на грядках дивизии для этой замечательной цели.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 и начал искать день первого ее упоминания в документах. День, когда дивизии еще не было, но командир был назначен, получил тоще опечатанный мешок с биркой 186 СД и приказ на формирование. Наконец нашел и то, что искал. Приказ о формировании 186-й стрелковой дивизии и назначении командира —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 Распугивающий английских обывателей пением песен по ночам Владимир Богданович, это, наверное, было сильное зрелище. Образ ученого-историка был написан густыми, сочными мазками, не без некоторой карикатурности. Только все это мыльный пузырь чистой воды, поскольку умудрился попасть пальцем в небо буквально по всем пунктам. Если действительно внимательно покопаться в советских открытых источниках, то вырисовывается совсем другая картина. Во-первых, наибольшим номером был не 186, а 194. Это была сформированная в сентябре 1939 года в городе Новосибирске как 194-я дивизия Сибирского военного округа. Прочитать про нее можно в «Мальков», сквозь дым и пламя Москва военный сдат 1970 год страницы 3.5 Во-вторых, помимо 194-й, была и еще одна дивизия с большим 186-м номером 192-я дивизия Харьковского военного округа, развернутая из тройчатки в сентябре 1939 года, дислоцировавшаяся в Ворошиловграде. Ну да ладно, это все мелочи, напрямую не завязанные на главную мысль. Просто Владимир Богданович в очередной раз продемонстрировал уровень своих знаний. Самое интересное, выводы начинаются дальше. После «Ночи пения песен» разведчик-аналитик занялся укладыванием фактов в прокрустово ложе, родившейся ночью теории. День М, страница 129.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 Создавались десятки новых дивизий и корпусов, а решение об их создании и назначении командиров было принято 19 августа 1939 года. Видимо, бессонная ночь отрицательно сказалась на внимательности Суворова. Не 19 августа начало процесса, а 16. Если посмотреть даты назначения командиров новых дивизий, то получается следующая картина. Девятков Сергей Николаевич 114-я стрелковая дивизия 16 августа 1939. -го. Бирюзов Сергей Семенович, 132-я стрелковая дивизия 16 августа -е, 1939. -го. Басанец Лука Герасимович 140-я стрелковая дивизия 16 августа 39. Герасимов Иван Михайлович 146-я стрелковая дивизия 16 Черняев Платон Васильевич, 156-я стрелковая дивизия, 16 39 Александров Петр Алексеевич, 155-я стрелковая дивизия, 18-го, Холзинев Алексей Назарович, 166-я стрелковая дивизия, 18-го, Старухин Николай Иванович, 178-я стрелковая дивизия, 18 -го, -го, 39 -го. Миронов Павел Васильевич, 107-я стрелковая дивизия, 19-го, 8 -го, -го. Березин Александр Дмитриевич, 119 стрелковая дивизия, 19-го, Зотов Александр Семенович, 128-я стрелковая дивизия, 19-го, 8 -го, Вольхин Александр Алексеевич, 145-я стрелковая дивизия, 19.8.39. Глаголев Василий Васильевич, 157-я стрелковая дивизия, 19.8.39. Будыхо Александр Ефимович, 171-я стрелковая дивизия, 19.8.39. Бирюков Николай Иванович, 186-я стрелковая дивизия, 1989 это не полный список, а лишь несколько характерных примеров. Источник данных командование корпусного и дивизионного звена советских вооруженных сил Периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Москва Военная академия имени Фрунзе 1964 год. Почему было выбрано 19 августа, очевидно, привязывается Суворовым к заседанию политбюро, а 16 -е и другие числа никак с этой теорией не стыкуются. Поэтому про дивизии, начало процесса формирования которых приходится на 16 или 18 августа, Владимир Богданович не замечает. Развертывание дивизий по итогам деятельности комиссии Кулика началось до заседания Политбюро и до пакта молотова Рибентропа, и прямой связи между этими событиями не прослеживается. При этом Суворов совершенно напрасно фетишизирует номера соединений. Всегда в расчетах нужно опираться на общее количество дивизий в штуках, а не на наибольший номер. А с количеством и номерами дивизий и армий Владимир Богданович совершенно не дружит. Проколовшись с якобы наибольшим номером 186, он повторяет ту же ошибку с номером 100. Сотая стрелковая дивизия своим номером как бы подчеркивала верхнюю грань. И в мирное, и в военное время, как показал опыт гражданской войны, столько стрелковых дивизий было достаточно дивизии с более высоким номером в Красной армии не было. Таки была. Причем номера дивизий скакнули выше заветной сотни задолго до 1939 и даже чехословацких событий 1938 -го года. Это была 105-я стрелковая дивизия, сформированная в Приморье в 1936 году на базе Полтавского укрепрайона. В советских открытых источниках упоминание о 105-й стрелковой дивизии можно встретить в книге Чистякова «Служим отчизне», военный сдат, 1975 год, страницы 35-36. Наибольшим номером на момент начала реформ 1939 года был аж 114-й. Это 114-я стрелковая дивизия сформированная в Забайкальском военном округе в июле 1939 года. И эти перехлесты через сотый номер были не исключениями. Помимо вышеназванных примеров можно указать 104-ю стрелковую дивизию, сформированную в Мурманске, как 104-ю глубинную стрелковую дивизию на базе 162-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Думаю, эти примеры Достаточно красноречиво показывают, что поклонения номерам в РККА не было. Да и колебания численности были существенными. Так, в 1928 году в Красной Армии была 81 стрелковая дивизия. Из них только 38 кадровых. В 1938 году 96 дивизий, из них 60 кадровых. Претензии Владимира Богдановича к количеству формируемых дивизий не слишком уместны. Сравним. В разгар Холодной войны в армии США было 16 дивизий, в армии Британии — 4. Сформировать одну новую дивизию в демократической стране — это одних парламентских дебатов на год. А Сталин, по словам маршала Язова, за неполные два года сформировал 125 дивизий, в дополнение к тем, которые у него были раньше. День М, глава 14. Не совсем понятно, почему сравнивается период Холодной войны и 30-е и сороковые е годы. Гораздо интереснее, на мой взгляд, посмотреть на ход парламентских дебатов в США в 1939 40 годах. На 1 июля 1939 года в сухопутной армии США было 9 дивизий. 16 сентября 1940 года, без особых парламентских дебатов, Конгресс утверждает увеличение армии, а к середине лета 1941 армия нейтральной Америки выросла до 29 дивизий, объединенных в 9 армейских корпусов и 4 полевые армии. И рост продолжался. К декабрю 1941 -го года Армия имела уже 36 дивизий, из них 4 танковых и 2 кавалерийских, при численности личного состава в 1,686,000 человек, а к концу 1942 планировался рост до 72 дивизий. George Forte, U.S. Army Handbook, 1939-1945 год, страницы 1-8. Эта армия формально нейтральной страны, отделенной от воюющей Европы Атлантическим океаном. С 1939 по 1941 год в США было сформировано 27 дивизий. По логике Суворова на это требовалось 27 лет парламентских дебатов. Видимо, в американском конгрессе времен Рузвельта Получило распространение «Стахановское движение» и парламентарии-стахановцы работали под лозунгом «Десятилетку в один год». Начав с мелкого жульничества в описании системы работы парламентариев, Владимир Богданович растекается мыслью по древу, расписывая фиерическое количество дивизий, сформированных в СССР. Чувствуете разницу? Язов говорит про 125 новых дивизий а Москаленко и Баграмян про 125 новых стрелковых дивизий. Маршал Язов сознательно или по незнанию пропустил слово «стрелковые», а пропуск одного слова меняет смысл, ибо кроме 125 новых стрелковых дивизий, Сталин формировал и другие дивизии, например, мотострелковые и моторизованные. С сентября 1939 года по июнь 1941 было сформировано 30 новых моторизованных дивизий. Суворов тем самым подталкивает читателя к мысли, что сверх 125 стрелковых было сформировано 30 мотострелковых и моторизованных дивизий. Соответственно, предполагает Владимир Богданович сделать вывод читателю. Они заняли большие номерки в системе нумерации соединений РККА. Стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии имели большую систему нумераций, поэтому уже в марте 1941 года в этой системе появились номера 250, 251, 252 и так далее, и все пропуски в системе номеров были заполнены. Стрелковые и моторизованные дивизии действительно имели сквозную систему нумерации, и можно привести целый ряд примеров моторизованных дивизий, получившихся путем переформирования уже существующих стрелковых дивизий. Это, например, 15-я Сивашская стрелковая дивизия, ставшая 15-й моторизованной дивизией 2-го механизированного корпуса. 81-я Калужская стрелковая дивизия – Формирование 1923 года стало в 1940-м 81-й моторизованной дивизией 4-го механизированного корпуса. 84-я Тульская стрелковая дивизия Формирование того же 1923-го была переформирована в 84-ю механизированную дивизию 3-го мехкорпуса. Вышеупомянутая 1-я пролетарская стрелковая дивизия стала мотострелковой. Согласно директиве Народного комиссара обороны No. 4.2.54081 от 7.12.1939, первую и 126-ю стрелковые дивизии реорганизовать в моторизованные дивизии по штатам мирного времени, численностью каждая 9000 человек, согласно прилагаемому перечню 1. Присвоив соответственно наименование 1 моторизованная дивизия и 126-я моторизованная дивизия. Реорганизацию закончить 1-й моторизованной дивизии к 1-4 1940 -го и 126-й моторизованной дивизии к 19-го 1940. Проштаты мирного времени выделено мной Так или иначе, количество сформированных соединений. Появление новых моторизованных дивизий мехкорпусов первой волны не увеличивало. Это правило, формирование из уже существующих соединений, соблюдалось и в отношении мехкорпусов второй волны, появившихся зимой-весной 1941 года. Например, 185-я моторизованная дивизия 21-го мехкорпуса на базе 185-й стрелковой дивизии. 103-я моторизованная дивизия 26-го мехкорпуса переформирована в марте 1941 года из 103-й стрелковой дивизии. Не будем забывать о том, что росту механизированных соединений сопутствовало расформирование кавалерийских частей и соединений. 221-я мотодивизия 27-го мехкорпуса была развернута на базе 19-й узбекской ордена Ленина горно-кавалерийской дивизии. 210-я моторизованная дивизия 20-го мехкорпуса формировалась на базе 4-й орденов Ленина Красного Знамени Красной Звезды Донской Казачьей имени Ворошилова кавалерийской дивизии. Разумеется, были моторизованные дивизии, создававшиеся с нуля. Это, например, 205-я моторизованная дивизия 14-го мехкорпуса, 236-я моторизованная дивизия 28-го мехкорпуса. 220-я моторизованная дивизия 23-го мехкорпуса начала формироваться в апреле 1941 года на базе 71-го запасного кавалерийского полка, город Кирсанов, и танкового батальона из города Свердловска. Господствующей тенденцией формирования мотодивизий заново, однако, не было. И поэтому разглагольствования Суворова о 30 новых моторизованных дивизиях не имеют под собой устойчивой основы. Многие из новых были хорошо забытыми старыми. Максимальный номер на момент начала войны не 250 и не 252, а 240. Это 240-я мотодивизия 16-го мехкорпуса. Вопреки утверждениям Суворова, в системе нумерации с 1 до 240 были пропуски. Если формирование новых моторизованных дивизий было фактором, увеличивающим максимальный номер соединения, но были и факторы, общее количество дивизий уменьшавшие. Дивизии не только формировались, но и расформировывались. На 22 июня в системе нумерации дивизий РККА Имелось 11 пропусков на месте 11 стрелковых дивизий, обращенных весной 1941-го на формирование новых воздушно-десантных и противотанковых бригад. Список 11 расформированных дивизий выглядит так. Московский военный округ 2, 224 231-я. Харьковский военный округ 1, 230-я. Орловский военный округ – 2, 211-226. Уральский военный округ – 2, 203-223. Приволжский военный округ – 1, 234. -я. Сибирский военный округ – 2, 201-225. Северокавказский военный округ – 1, 207. -я. И это не единственный пример расформирования соединений. Вскоре после Бамбукового роста числа соединений в связи с реформированием системы Тройчаток некоторые свежеиспеченные дивизии канули в небытие в последний день 1939 года. 172 я стрелковая дивизия Московского военного округа расформировывается, и на ее базе формируется 430-й ЗСП, 362 ЗАП, 26 ЗТП, Подольское стрелково-пулеметное училище. 120-е и 180-е Орловского военного округа расформировываются, и на их базе формируются 421-й и 433-й ЗСП, 364-й ЗАП, Елецкое пехотное училище, Орловское пехотное училище, 4-й КУКСЗ. 162-я Харьковского военного округа расформировается, и на ее базе формируется 435-й ЗСП, Ахтырское пехотное училище. 122-я Приволжского военного округа расформировается, и на ее базе формируется 446-й ЗСП, Сызранское пехотное училище, 6-е КУКСЗ. 118-я Северокавказского военного округа расформировается, и на ее базе формируются 448-й ЗСП, Арджаникидзевское пехотное училище, Буйнакское пехотное училище, Урюпинское пехотное училище, 8-й КУКСЗ. 110-я и 159-я Уральского военного округа расформировываются. И на их базе формируются 439 и 440 ЗСП, Шадринское пехотное училище, Камышловское пехотное училище, 6 -е КУКСЗ. 71 и 102 Сибирского военного округа расформировываются, и на их базе формируются 451 и 453 ЗСП, Канская пехотная. И 7 -е КУКСЗ. 160-я стрелковая дивизия расформировалась по директиве НКО Военному совету Северокавказского военного округа от 7-12-39 года номер 4-2-57079. КУКС – это курсы усовершенствования командного состава. ЗСП – это запасной стрелковый полк. Большинство соединений с этими номерами пережили реинкарнацию в 1940 году, но факт остается фактом. Дивизии как формировали, так и расформировывали. Процесс, как мы видим, шел в обе стороны. Какие-то дивизии появлялись, какие-то исчезали. Итак, каков приход и расход формирования и расформирования дивизий в 1939-1941 годах? На момент начала реорганизации в РККА было 98 стрелковых дивизий. На 22 июня их было 198. То есть разница составляет 100 дивизий. И цифра 125 не заниженная, а завышенная, если вспомнить слово «стрелковых». Если же говорить о дивизиях, то целесообразнее вспомнить о вновь созданных мотострелковых и моторизованных переформированных дивизиях армий прибалтийских государств. И высказывание Язова окажется весьма близким к истине. И мне совершенно непонятно, зачем искать истину в последней инстанции в словах Язова и Москаленко. В специальном историческом исследовании все написано прямым текстом. Менее чем за два года в составе вооруженных сил развернулось 125 новых стрелковых дивизий. И в сноске. Из указанного количества 25 стрелковых дивизий в 1940-м и в 1941 годах были обращены на формирование механизированных и воздушно-десантных корпусов артиллерийских бригад ПТО. Харьков, Грозовой июнь, Москва, Военный сдат, 1991 год, страница 165. «Совершеннейшая неразбериха» царит у Суворова со временем формирований армий. Цитирую Ледокол. Процесс создания армий даже по советским официальным источникам предшествовал сговору Молотова-Риббентропа. О 4-й и 6-й армиях известно, что в августе 1939 года они уже существовали. Есть сведения о том, что пятая армия существовала в июле. Десятая и двенадцатая были созданы до начала Второй мировой войны, то есть до 1 сентября 1939 -го года. Об остальных тоже известно, что вначале эти армии были созданы в районе предстоящих конфликтов, а потом конфликты возникали. Каждая из этих армий через короткое время после своего создания побывала в деле. Все семь армий, развернутых на польской границе, освобождали Польшу, а три армии на финской границе помогали финскому народу сбросить гнет-угнетателей. Трех армий тут не хватило, и вот новые 13, — 13-е, 15 После Зимней войны четыре советские армии на финских границах как бы ушли в тень, растворились. 15-е вскоре появилось на Дальнем Востоке. Восьмая появилась на границах прибалтийских государств, а девятая — на границах Румынии. После этого следуют просьбы трудящихся освободить их. И доблестные советские армии освобождают Эстонию, Литву, Латвию, Бессарабию, Северную Буковину. После этого девятая снова уходит в тень. Она, как и тринадцатая, готова появиться в любой момент, и она появляется. На самом деле история перечисленных армий, как и история 6-й армии, начинается с 1938 года, с Чехословацкого кризиса. Ситуация летом 1938 года была чревата войной, в которой в силу своих союзнических обязательств в отношении с Чехословакией и Францией должен был принять участие и СССР. Поэтому 26 июня 1938 года советское руководство приняло решение о формировании шести армейских групп в белорусском и киевском военных округах. По сути своей это были обычные армейские управления. По приказу Наркома обороны номер 0151 в белорусском военном округе формировались Витебская армейская группа, на базе управления 4-го стрелкового корпуса, и Бобруйская армейская группа на базе управления 5-го стрелкового корпуса. Первая объединяла войска на территории Витебской и Минской областей, вторая на территории Гомельской и Полесской областей. Такой же приказ был отдан и в отношении Киевского военного округа. Его номер был на единичку больше, номер 0152. В его составе были сформированы Житомирская армейская группа на базе управления 8-го стрелкового корпуса, Винницкая армейская группа, о которой мы говорили выше, и Одесская армейская группа на базе управления 6-го стрелкового корпуса, Кавалерийская армейская группа из 2-го и 4-го кавалерийских корпусов. Процесс продолжился и в 1939 году. 15 января 1939 в Белоруссии по приказу Наркома обороны номер 07 была сформирована еще одна армейская группа – Минская. По приказу Наркома обороны номер 0036 от 19 июля 1939 года 57-й отдельный стрелковый корпус в Монголии был переформирован в первую армейскую группу. 13 августа 1939 года в Ленинградском военном округе была сформирована Новгородская армейская группа. Таким образом, к началу Второй мировой войны в Красной армии имелись две отдельные армии на Дальнем Востоке и девять армейских групп. Из девяти армейских групп, напомню, шесть были сформированы летом 1938 года армиями они стали во время польской кампании сентября 1939 года. Житомирская армейская группа 28 сентября стала 5-й армией, Винницкая армейская группа 28 сентября стала 6-й армией, Кавалерийская армейская группа 24 сентября стала 12-й армией, которая 28 сентября была вновь разделена на 12-ю армию и кавалерийскую армейскую группу. Одесская армейская группа была переименована в 13-ю армию. Такую же эволюцию прошли белорусские армейские группы. Витебская, Минская и Бобруйская армейские группы были 7 сентября переименованы соответственно в управление 3-й, 11-й и 4-й армий. Новгородская армейская группа 14 сентября стала 8-й армией. 13 сентября 1939 года на базе управления Калининского военного округа было развернуто управление 7-й армии. Таким образом, утверждение Владимира Богдановича о сформированных до войны армиях не соответствует действительности. Перечисленные Владимиром Богдановичем 4-я, -е, 5-я, -е, 6-я, -е, 10-я -е и 12-я -е армии до сентября 1939 года не существовали, а полуфабрикаты армий, армейские группы, были созданы еще в 1938 в связи с Чехословацким кризисом. У появления этих армий есть вполне заурядное объяснение. Война в Польше. После окончания конфликта управление одной из армий было расформировано. Управление 13-й армии было передислоцировано в Станиславов и переименовано в Управление 12-й армии. Офицеры Управления 12-й армии соответственно были возвращены на место службы в Харьковский военный округ. Так исчезла только что появившаяся 13-я армия, заняв место растворившейся в пустоте 12-й армии. Очередной импульс появлению новых номерков армий Дала финская война. Еще с 1938 года предпринимались шаги по выяснению позиций Финляндии, по возможностям обмена территориями и предоставления военно-морской базы Ханко. В июне 1938 года советский разведчик Борис Аркадьевич Рыбкин, пользовавшийся дипломатическим прикрытием, по личной просьбе Сталина провел тайные переговоры с премьер-министром, Каяндером. Переговоры с финнами предложил Максим Максимович Литвинов в марте 1939 года. Подробнее смотрите военно-исторический журнал 1998 год, номер 1. В сентябре-ноябре 1939 года последовал еще ряд переговоров, которые, однако, не дали положительного результата. Тогда тех территориальных уступок, которые просили дипломатическими средствами, решили достичь военной силой.